Ва ва, какая. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Политехническая выставка. Через шипение и потрескивание старой аппаратуры донеслась из раструба динамиков фраза, зачитанная глубоким грудным женским голосом. Когда я была маленькая, всегда думала, что это говорят специально натренированные лилипы. Улыбнулась своим воспоминаниям Нина. Я их себе всегда представляла в аккуратненьких костюмчиках и платьицах, ну как в сказках у Кончинского. Даже упрасила маму купить мне одного. Правда, она меня обманула и принесла вместо лелипа гарантийной породы обычного лабораторного, а он оказался жутко ленивым, глупым и всё время рвал одежку, которую шили для него няньки. А я ведь всё равно верила и пыталась следить за ним, когда он меня не видел. Бедное животное, форкну Никита. Надеюсь, он недолго мучился. Вот ещё состроила обиженную мордашку красноволосая. Узя живее всех живых. Устин уже старенький и живёт у сестрёнки в доставшемся от меня по наследству кукольном коттедже Варвары. Ой, у тебя тоже Варя была. Тут же среагировала Машка. Как-то сама собой за недели, прошедшие со дня смерти Лены, успевшая вписаться в нашу компанию и обвыкнуться настолько, что не пригласить её с собой в полётях было бы настоящим свинством. А какая Марюшка и Катенька, гордо ответила Ефимова. До сих пор сохранились. Правда, им Кузьмич все волосы уже выдрал. Они, видимо, лысыми ему больше нравятся. А у меня Вера и Надя. Я хотела ещё Любу для комплекта, но папа тогда сказал, что мне уже 10, и я слишком взрослая, чтобы в варварок играть, задумчиво глядя в окно, произнесла Серцезарова. Олес, а у тебя Генрета и Андре? Это варианты варварок из Лондона и Парижа. Мне их старший брат на аукционе у перевозчиков купил на шестилетие, величественно ответила Уткина, а потом тяжело вздохнула и призналась: Вот только папа, когда узнал, сколько брат денег потратил, мне играть с ними запретил. Съездили в тот же день в ЦУМ и купили нашу Марюшку, а те две так до сих пор не распакованные в хранилище стоят. Ой, а никакие хоть тут же набросились на Уткину девушки, и даже Хельга подалась вперёд, явно демонстрируя интерес. Генриэта, англичанка с естественными для них фиолетовыми волосами, со стрижкой каре и с увеличенной грудью. У неё ещё забавный бракналбу, похожий на шрам молнии и круглые очки. А Андре, рыженькая парижанка с короткой стрижкой, веснушчатая и с первым размером, выдала Уткина с обычным для неё непроницаемым лицом, но было видно, что тема ей до сих пор интересна. А у меня есть вся московская серия Тихо пропромотала Хельга, вот только девушки её не услышали, обсуждая то, какие настоящие качественные костюмы шли в комплекте с их варварами. Ну да, видел я мельком игровую комнату Громовой, когда ходил к ней в гости, и чего только там не было. Вот только не похоже, что сама девочка Радо подобной клановой щедрости. Трудно поверить, но в этом крупном черодейском роду младшую дочку главы с одной стороны, как и любого одарённого ребёнка, постоянно мотивировали становиться сильнее, дабы не уронить честь клана, и загружали тренировками, а с другой ограждали от прикладных черодейских дисциплин, ругали, развивая комплекс неполноценности, и при этом задаривали её интересными и ненужными ей девчачьими игрушками. Что хотели из неё вырастить, я так и не понял. Забавно сказать, первым личным оружием маленькой клановой княжны оказался подаренный мною боевой нож, с которым она теперь не расставалась. Мда, знакомые девочки в моём детстве, в том числе и в приюте, тоже о варварках мечтали, подумалось мне под увлечённое щериканье подруг. Это, насколько я помню, жутко дорогие куклы из пластика с гнущимися руками и ногами. вроде под 30 сантиметров в высоту. Меня одного интересует вопрос, прошептал я на ухо Ульриху. Каким-то образом наследница клана в детстве умудрилась покататься на общественных паравейках. Да кто её знает, ответил Ульрих, слегка разводя руками, словно показывая, что в курсе дела эфимовых могут быть только эфимовы. Всё просто, божов, ответил вместо него Никита. Она ездила на тех паравейках, что ходят по бриллиантовым дорогам. На пятом уровне довольно много закрытых зон, куда доступ на личном транспорте либо просто запрещён, либо ограничен, например, во время праздничных мероприятий. От этой машины они отличаются разве что повышенным комфортом в салоне и годом производства. В этот момент наш паровик вырулил на первую мещанскую третьего уровня. Впрочем, она здесь была верхней, и проехав до приметной гостиницы Астрал, высоченного дома, занимающего сразу третий и четвёртый уровни и выстроенного полукругом вокруг небольшого парка, свернул возле музея Дендронафтов прямо к главным воротам Московской политехнической выставки. И, естественно, мы, как и многие другие пассажиры, буквально прилипли к стеклам салона, во все глаза рассматривая венчающий вход монументальный памятник. Этукую высоченную каменную экспоненту чёткие линии, которые устремлялись в небеса, превращались во второе трётье, в искусно выточенную из мрамора ветвь неведомого дерева. Вроде как её же вечноцветущую и ни капли не увядшую вполне можно было увидеть, посетив выставку. Как впрочем, и многие другие находки, которые принесли с собой отважные московские иерадии первопроходцы, впервые в истории Айкумены проникшие через стихийный разлом на другой план и сумевшие вернуться Это сейчас, когда в Полесе был организован целый университет, занимающийся вопросом стихийальных планов, известно, что группе, преследовавшей израненную и убегавшую аватару стихии дерева, просто повезло, что мир за гранью оказался пригоден для обитания людей. Во всяком случае, там имелись и воздух, и вода, да и сама эта первостихия, хоть и оставалась необычайно опасной, не была столь уж агрессивной, как, например, огонь, жизнь или смерть. Впрочем, как бы то ни было, посетить этот музей сегодня всё равно бы не получилось. Нинка, когда мы ещё только планировали, куда собственно пойдём, выяснила, что экспозиция вот уже полтора года как временно закрыта для посещений из-за проблем между княжеским столом и кланом Останкиных, собственниками территории, на которой располагалось здание. Если я правильно понял, хозяева после ликвидации того прорыва и возвращения дентронафтов пошли полесу навстречу. разрешив разместить на этом участке временное культурно-памятное сооружение. Но ну княжеский стол понял всё по-своему, от грохов очень даже капитальный комплекс, за посещение которого со временем стали требовать деньги. Тогда-то хозяева и возбудились, потребовав либо поделиться доходами, либо освободить территорию. Причём, так как изначально договор аренды заключён не было, а перенос музея оказался невозможен, ибо это сильно бы ударило по репутации администрации полиса. Подобный шаг, следуя древнему правилу, всё, что больше 10 лет находится на территории клана и приносит ему регулярный доход, является собственностью клана, фактически означал частичную, а то и полную передачу собственности на бесценные артефакты изынава плана. А вообще, исторически все эти земли принадлежали клану Останкиных. застолбившему в своё время огромные территории в стороне от основного скопления клановых крепостиц, ставших позже центром полиса. В общем-то, как говорится в учебниках истории, Демян хитрейший Астанкин, будучи ближником Святогоротья Мирязева, просто повторил его финт ушами, якобы поселив свой клан подальше от остальных, по всем документам в будущем полисе, а между тем довольно далеко от его первоначальных защитных рубежей. вероятно, если люди клана Тимерязевых вполне могли позволить себе проживать обособленно, даже отпустив своего сильнейшего чародея и главу княжить над будущим полосом, демонстрируя всем силу и могущество, то Демян поступил иначе. Просто посадил своих родючей на шею вассальному клану Ухаревых, и теля 200 являлись по сути гостями в собственной крепостице, а затем и в клановом районе. Ровно до тех пор, Пока постоянно расширяющиеся границы полясы не поглотили наконец захваченные Останкиными земли. Вот только в отличие от Темерезевых, защитить плоды столь хитрого плана предков Останкины в итоге так и не смогли. Фигуры, столь же значимые, как Демян Хитрющий, в их рядах больше не появилось. Да и вообще, уже через 3 столетия клан откровенно захерел, существуя в основном за счёт того, что сдавал свои земли в аренду более мелким игрокам. как итог, испугавшись быстрого и жестокого уничтожения своих бывших патронов темерязевых, последние останкины просто продали за жалкие копейки почти 99% своих земель княжескому столу, оставив себе только потерявший былой роскошь небоскрёб, который тёмным пятном торчал чуть в стороне от развёрнутой здесь военно-технической выставки, да несколько небольших наделов, которые, видимо, надеялись позже выгодно пустить с молотка. или как-то по-другому пустить в дело. Вот только кто-то из чиновников того времени, как обычно, решил, что считаться с пусть древним, но обедневшим и растерявшим могущество кланом, неспособным позаботиться даже о своём небоскрёбе, быстро превращавшимся в опасной развалины, не имеет особого смысла. Поэтому и вышел очень некрасивый конфликт за музей дендронафтов, благодаря которому оставшиеся крохи репутации клана Останкиных были не просто разрушены, а буквально в топтаны в грязь. Ведь обывателям, особенно из простятцов, не объяснить, что приставки к названию клана древний и великий вовсе не означают богатый и процветающий. Логика простая. Есть собственный небоскрёб, значит, денег куры не кульют. Могли бы ради полюса не скупиться. А если такие бедные, так продайте свой многоэтажный домик и вообще живите по средствам. И ведь таким не объяснишь, что небоскрёбы, как клановые вотчины, просто так не покупаются и не продаются, а потерять его для такой семьи, как Астанкины, равносильно окончательному приговору. В общем, общественное мнение, сформированное через газеты противоположной стороны конфликта, не столько способствовало его разрешению, сколько наоборот, заставляло последних Астанкиных идти на принцип и упираться всеми четырьмя лапами, требуя справедливости. Красота восхищённо выдохнула Нинка. Разглядывая из окна массивный, увешанный флагами поле со главный вход, выполненный в виде огромной триумфальной арки с несколькими рядами колонн в три человеческих обхвата. А где черадей и черавница? Так они там, дальше. Ульрих махнул рукой, указывая куда-то на север. Вон, видишь? Действительно, если присмотреться, за кронами одетых в золото деревьев Можно было по вырывающимся из поднятых рук скульптурной композиции в всполохах пламени примерно угадать её месторасположение. Не знаю, легенда это или нет, но вроде как изначально этот знаменитый памятник создавался как подарок Парижа и его королевы в честь заключения между нашими полисами вечного мира и изначально назывался Москвич и парижанка. А прообразами выступили лично наш князь и его иностранная коллега. Для того, чтобы доставить эту громадину, даже наняли в пользование целый локомотив у перевозчиков. Впрочем, вечность так и не наступила, как и королева Парижа не стала бабушкой Ольги Васильевны. Очень оперативно подсуетились берлинцы и лондонцы, сорвав фатысание этого бесполезного, но очень символического за исключением династического брака соглашения. Очередь Еравница так и остались в Москве, став ещё одним из её символов. Общественный паровик пыхнул, и, медленно подъехав к навесу остановки, как-то нехотя открыл двери, выпуская приготовившуюся сходить толпу из чрева своего кузова. Оказавшись на улице, я глубоко и с наслаждением вдохнул холодный и вкусный воздух поздней осени, со всей красотой до сих пор не облетевших деревьев и теплом неожиданно хорошей погоды, выдавшейся в череде дождливых дней. Пожалуй, политехническая выставка, как и прилегающий к ней Великий княжеский ботанический сад, были даже более уникальны, нежели наша родная академия. Располагались они на огромной открытой платформе третьего уровня, значительно выше темярязевки, и если там оставался просто кусочек дикой природы с учебными корпусами и коттеджами для отдыха толстосумов, то здесь ландшафт был истинным шедевром, созданным человеческими руками. казалось, даже в эту осеннюю пору каждому дереву не только указывали позолотить ли листву, стать рыжим или окраситься в алый цвет, но и как и когда её скидывать, дабы аллеи и сады вокруг павильонов и аттракционов не теряли привлекательности. А ещё, ещё на выставке были фонтаны, один из которых, как рассказала ещё в академии захлёбывавшаяся извергаемая информация Нинка, был даром моего клана Полису. которые они сделали после присоединения так называемый каменный цветок. Естественно, меня уже сейчас, только-только спустившегося с откидных ступенек провика, кинуло вглубь экспозиции посмотреть на это подаренное предками Москве чудо. Нам туда Уткина показала в сторону здания, расположенного полукругом у входной арки и являющегося частью ограды, где располагались красиво оформленные витринные стёкла свойской касса над ними. Но у нас же билеты куплены, возразил ей Ульрих. Их нужно ещё получить, терпеливо ответила девушка. У нас пока просто бронь на посещение в течение ближайшей недели. Наверное, толкаться там всем вместе особого смысла нет, предположил я, рассматривая очередь, постепенно втягивающуюся в открытые двери помещения с кассами. Давайте я с кем-нибудь, у кого документы, вот, с Алисой пойдём, разберёмся с билетами, а вы пока здесь погуляйте. Встретимся через 15 минут перед входом. Собственно, так и сделали. Мы с Уткиной пристроились в хосте, хотя по её словам, как чуродие, могли бы пройти без очереди. Но я посчитал, что это как-то некультурно. Быстренько и без проблем обменяли банковскую бронь на вожделенные красивые бумажки, а заодно немного разговорились. В первую очередь, конечно же, Алиса просветила меня в том, как работает подобная система удалённого заказа. А то я как-то совсем в погоне за статусом чурадея отстала от жизни. Ну или так и не догнал её вследствие того, что подобная практика появилась довольно давно. Причём пример политехнической выставки был очень даже показателен, потому как попасть туда действительно сложно. Ведь решающим фактором была даже не цена на билеты, хотя она и кусалась. Так что жители второго уровня порой просто не могли позволить себе приобщиться к новейшим достижениям науки и культуры. Все дело было в том, что княжеский стол просто-напросто ограничивал общее количество человек, которые могли посетить его в один день. Не жёстко, конечно, не так, чтобы из прешешедшей развлечься компании двое прошли на отдельных завернули, но достаточно, чтобы избежать чрезмерных наплывов в одни дни и простоя в работе без посетителей в другие. Вариантов же получить билетик было три: приехать сюда и лично купить его в кассе на первый же свободный день, Причём, так как оформление шло в порядке живой очереди, это могло быть как ближайшее воскресенье, так и какая-нибудь среда через 3 месяца. Проделать то же самое через курьера местного отделения Полесного почтамта. И тут уж вообще, как его отправят и как ему повезёт. Но зато не нужно никуда ехать, и билеты тебе лично в руки передаст почтальон или местный городовой, кому как будет угодно. Ну и третий вариант для небогатых и очень занятых. Купить банковскую бронь в любом из коммерческих или в Княжеском банке Москвы. Услуга в случае с Политехнической выставкой, позволяющая ввинтиться в неё очереди в любой день из обозначенного обоих временного промежутка либо в конкретное удобное время. В этом случае поверенный берёт на себя заботу о внесении номеров в брони в особые списки посетителей. А клиент может спокойно заниматься своими делами, не беспокоясь о путеках. Собственно, также можно быстро и удобно сделать заказ на практически любую интересующую услугу на территории полиса. Кстати, прямо из наших факультетских палат, благови штатный сотрудник банка Гаврилов и сыновья постоянно дежурит в Ясеневых палатах и оказывается, занимается в том числе и такими вопросами. Кстати, забавно, но ко значению, пусть покуда и временно В нашей обновлённой руке вызвался стать Борислав. В то время, когда Ша, оказывается, и в прошлой своей команде был оружейником, так что и у нас не осталось без дела. К тому же, узнав про то, что я притащил откуда-то непонятный древний арбалет в ультимативной форме, потребовал его на свидетельствование. Тут, хоть и не хотелось, а пришлось уступить. Это меч и ножи и прочее личное оружие я могу никому не показывать. И вообще посылать всех любопытных на тризадорные буквы. А вот стрелометный станок вещь, которая по той или иной причине может оказаться в руках у любого другого члена руки, и если она имеет какие-то странности в использовании или повреждена неумелым владельцем, то лучше её вообще не трогать. Определить это и разрешить либо запретить использование имеет право только оружиеник руки. на которого, собственно, повалятся все шишки в случае, если в боевой обстановке проверенное оружие сработает как-то не так. Но понятно мне дело, что всё это касается только миссий, точнее, групповых миссий, потому как одиночных заданий до последнего курса у нас нет и быть не может. Я же в свою очередь рассказала Лизе о Ленинных похоронах. Пусть на поминках в Берёзке и присутствовали многие На церемонию погребения урны с её прахом в стени Урабораса родного района девушки ездили из нашей академии только я и Нина. Ну и, естественно, не обошлось без вопросов касательно нашей новой зеленоглазой сенсации. Алёнку, внезапно ставшую чердикой и да ещё и с признаками божевых, спалил кто-то из девушек, посещавших женское крыло госпиталя на следующий день после инициации, когда она уже активно шла на поправку. А учитывая, что как горничная она работала вполне активно, от людей не пряталась и даже при необходимости помогала служащим академии, когда у тех случался завал, то о ней было известно, как и о том, что она стопроцентный простётся. Так что новость, быстро разлетевшаяся по академии, стала настоящей сенсацией. Естественно, слухов и версий о том, как такое могло произойти, появилось множество, причём как положительных для моей репутации, так и не очень. В первую очередь, вследствие того, что потерпевшая оказалась молодая красивая девушка примерно моего возраста. Впрочем, по какой-то причине заставляющая краснеть сплетня о том, что я массово сношаю женщин простцов, клепая из них таким образом чурадей, за которую один из наглых распространителей мужского пола чуть было не получил у глаз, совершенно никак не отразилась на отношении ко мне подруг. Котюльга Васильевна и говорила о том, что простяцы и черадии относятся к некоторым вещам по-разному, но внутренний я уже приготовился оправдываться и отбиваться от нападок за то, что опорочил честь девушки, вовсе не собираясь на ней жениться. Другими словами, я, как всегда в подобных ситуациях, оказался неправ, полагаясь на опыт прошлой жизни, а слова мои и окунши нашли подтверждение в реальности. Да и вообще, неприятности пришли совершенно с другой стороны. в виде двух незнакомых агентов шипов, которые чуть ли не с ходу попытались обвинить меня в том, что я садовник и немедленно арестовать, причём прямо на глазах у Ольги Васильевны, которую один из них очень невежливо постарался заткнуть, припугнув каторгой. Разбираться с разъярённой княжной, одним трупом и живым, но серьёзно покалеченным ретивым служакой, прибежал наш старый знакомый, взмыленный и слегка растерявший лоск Лев Юрьевич. В этот раз был один и постоянно апеллировал к тому, что ведомство его не имеет к нам вообще и ко мне в частности никаких претензий. А пострадавшие сотрудники, недавно принятые на службу идиоты с инициативой, которые, как известно, хуже стихийного бедствия и нового великого жора. Как я понял, на фоне нарастающих проблем с уже знакомыми мне межполисными террористами, эти дебилы из надзорного отдела частично допущенные к секретной информации, решили выслужиться перед начальством, придержав полученную информацию, в основном слухи из академии обалёнки, и подняв через знакомую из архива моё старое дело, разделённое, оказывается, на две разные папки. Они, сложив 1+1, получили 6285, сделали соответствующие правильные выводы и решили лично брать страшного манека. И, естественно, никого не предупредив, дабы не пришлось делиться халявной славой, и даже не подумав поинтересоваться в открытых источниках, что об этой ситуации думают аналитики Шипов. Ведь были ещё люди, которые получили из Академии вполне официальный отчёт о том, что в Полесе неестественным образом стало больше на одну чердейку из клана Божовых. Ведь даже я понимал, что такую информацию никто утаивать не станет. Не знаю уж, что больше повлияло на говорливость Льва Евгеньевича: общая ситуация с моей титулованной опекуншей или присутствие неприметной женщины в сером плаще, представившейся нам агентом листов, по сути, конкурирующей с шипами спецслужбы. Но он был очень даже словохотлив. Так, например, я узнал, что жуткий ритуал цветения хрустального древа души был официально запрещён в нашем поле сени не так уж давно, примерно тогда же, Когда современные радикалы ортодоксии религии Урабороса назвались садовниками и начали практиковать массовые жатвы во славу непонятно чего, но это вовсе не значило, что кто-то мог ограничить превозносящие Урабороса старые кланы в использовании уже имевшихся у них хрустальных плодов. Более того, никто не лез в то, что происходит в клановых небоскрёбах, если, конечно, не появлялась информация о том, что кто-то ворует людей, дабы извлекать из них ядра. А в военном случае, как клятвенно заверил Ольгу Васильевну Лев Евгеньевич, его ведомство даже знать не хочет, пользуясь какими-колановыми тайнами, я сделал из девушки простется черодейку, и сколько ещё могу нахлепать таких же. Его ж такая честная морда была у седого пиджака, что, по-моему, все окружающие поняли, что говорит он не правду. И если бы была такая возможность, устроил бы обыск с массовыми конфискациями, а меня отправил бы в допросную. и пытал бы самыми жестокими способами, пока бы я бы не раскололся и не признался в том, где взял яблоки своего собственного клана. Вот только ловить его на этом не стало даже дама из лествы, предпочтя замять ненужный никому конфликт. Забавно, но из-за случившегося казуса Анатолию Васильевину за Алёнку я так и не огрёп. Опекунша прекрасно выпустила пар на взорвавшихся идиотах. Ну и, естественно, определённую роль сыграла трагедия с Ленкой. буквально отложившая мою экзекуцию. Так что отделался я простым вынесением мозга очередной лекцией о том, что я сначала делаю и даже затем думать не хочу, а также грозным вопросом: сколько. Пришлось мне просто сказать, но и отдать, правды исключительно для того, чтобы оставшиеся яблоки были спрятаны в специальный тайный сейф, как и всё более менее ценное из хранившегося у меня в комнате. Что оказалось весьма, кстати, Потому как через 3 дня, вернувшись с ночной тренировки с обновлённой рукой, я обнаружил, что в комнате побывал кто-то чужой, а моё хранилище взломано. Хорошо ещё, что Алёнку тогда ещё не выписали из нашего госпиталя, да и вообще в доме никого не было. Правда, интересовало гостей только моя комната и мой сейф, что вполне могло быть инсценировкой от Ольги Васильевны из разряда "Не расслабляйся". В любом случае, Алисе я просто рассказал выработанную нами официальную версию с некоторыми подробностями и пресловутой тайной клана, тем более что солёной Уткина уже успела познакомиться лично. Хотя стоит сказать, что разговор с горничной даже у тихой Хельги выглядел как аккуратная попытка понять, не претендует ли вчерашняя девушка-простец на что-либо большее, нежели грёка для кровати. И что по этому поводу думаю я? А дальше шло предложение от дружить с разводом на полное выяснение разнообразных девичьих секретов, в основном касающихся моего мужского достоинства и всего, что с ним связано. Каюсь, подслушал их тайны, вначале проследив за понцующей Хельгой, а затем и за Нинкой, пришедшей с теми же вопросами. Правда, если моим подружкам Алёна не стесняясь рассказывала многое, она дада должная, когда к ней подвалила какая-то непонятная дамочка с точными такими же вопросами, то не добилась ровным счётом ничего. Онаша умница ещё и крик подняла, заставив гостью быстро ретироваться. Скорее встретившись всей толпой, мы прошли на территорию выставки. Причём надо было видеть, с каким достоинством, словно настоящая княжна, отстоявшая со мной в очереди, Алиса приняла из рук Эльги огромный калтон сахарной ваты на палочке, который девчонки затарились, пока мы добывали билеты. Вот если бы не загоревшиеся при виде сладости глазёнки, решил бы, что девушка реально делает всем намодлжение. А так, с шутками и смехом мы ввалились на центральную аллею, ведущую к главному павильону. огромному красивому зданию с высоким шпилем, носящему название Московский политехнический музей. Хватай, протянул мне Громов шпажку с непонятным мясом, от которого исходил пар. Что это? удивился я, принимая угощение. Это очень вкусно, мило улыбнулась идущая рядом Хельга. Странное морское животное, называемое кальмару, со сливовым соусом и кунжутом. Хм. Животное действительно оказалось очень необычным. Я такого никогда в жизни не пробовал. Да и на летая сверху густая, похожая на мёд, но не такая приторная, а немного даже кислая субстанция бордового цвета прекрасно его дополняла. Спасибо, действительно вкусно. Устроим себе незабываемые выходные, радостно подпрыгнула Нинка, размахивая огромным шаром сахарной ваты. Айда сразу на аттракционы. Я думаю, стоит вначале прогуляться и присмотреться. величаственно прикрываясь своим ярко-розовым комом и даже не откусывая, а отщипывая от него губками маленькие кусочки, пропела Уткина. Посмотрим, что здесь есть, а затем уже решим, куда идти в первую очередь, а что оставить на потом. В конце-то концов, у нас целый день впереди. Ты просто хочешь в начале затащить нас в ваш Уткинский павильон, обвиняюще указала на неё Вата Ефимова, грозно встряхнув своей алой гривой. И притворно нахмурившись выдала: А он самый дальний. Так что даже не думай, что я попадусь на твои уловки. Я согласна. Да-да, помахала в воздухе ручкой Алиса. Именно это я и планировала, когда дала тебе каталог с нашими услугами. Ах, там такая косметика, а какие процедуры! Нинка аж закружилась вокруг себя на одной ножке. Хельга же, услышав о подобных женских богатствах, стрельнула в меня глазками и густо покраснев, прикрылась сладкой ватой. Ваш клан просто великолепен, когда дело касается женской красоты. Одно слово, водники. Знаю, знаю. Алиса величественно пошла вперёд. За ней рванули девчонки, а следом уже шли мы, тихо посмеиваясь над происходящим. Уткина же громко бросила: "Кстати, мальчики, пока мы будем заняты, очень-очень заняты", вставила Нинка. Вы вполне можете сходить в соседнюю визуальную технологию. Я слышал о там много разных новейших видеоигровых автоматов. Да, я тоже что-то такое слышал. Ульрих повернулся ко мне. Антон, а чего ты Борислава со звёздной не пригласил? Пригласил, пожав плечами и щелчком ловко отправив шпашков в ближайшую урну, ответил я. Он у этих тихушниц спрашивай, почему мне не потребовалось ехать сюда вообще, не свет не заря. Овнила слушать нытьё своего казначея. Женские секреты вас, парни, совершенно не касаются, фыркнула Дария и схватив Хельгу за руку, утянула её от нас к основному коллективу. Вашей знакомой просто понадобилось сделать энергетическую очистку кожи, ответила нам вместо этих секретниц Серцезарова. Всё-таки стихия тьма не очень хорошо на неё влияет, особенно на кожу. Она очистку требует время. Сейчас она в павильоне моего клана. Так что Маша, Мария чуть ли не хором воскликнули Даша, тащившая за собой словно на принципе громову, и Нина Аудкина даже не прореагировала. Так что в общей сложности у вас время до 4 закончила Черновница, никак не отреагировав на возмущение подруг. Бу такой быть, показала ей язык Ефимова, а затем радостно произнесла: "Так что в 4 мы пойдём на аттракционы. Нет, Чуть и не хором произнесли Маша с Алисой, но продолжила Серцезарова. Мы перекусим, тоже посмотрим выставку, а уже вечером будут аттракционы. Хм, на вас, буркнула явно обидевшаяся Нина, вынужденно подчиниться сильнейшим. За разговором мы обойдя главный павильон, вышли к фонтану Соцветия кланов. 16 прекрасных золотых статуй женщин символизирующих кланы основателей Новой Москвы в традиционных одеждах и с букетами цветов стояли вокруг металлического дерева извергающего из своей кроны струи воды а вокруг этой композиции словно защищая её от посетителей кусал сам себя за хвост уроборос свернувшийся кольцом и омываемый выплескивающимися волнами кимирязевы юдашкины пожарские останкины звёздные алтыновы кучковы горины щусивы Многие из тех, чьи кланы представляли эти скульптуры, сделанные не так уж давно, к нынешнему дню вымерли или были уничтожены своими же. Однако ту силу, которую буквально источало соцветие, трудно было не почувствовать любому, кто называл себя чародеем. Даже я ощутил лёгкий холодок, вдруг попав под неживой взгляд статуи госпожи из клана Пожарских. Не думаю, не нужно объяснять, почему мы, не сговариваясь, остановились возле этого шедевра, побывать возле которого я в детстве и не мечтал. И что же такие достойные и прекрасные дамы делают в обществе обыкновенных отбросов? Вырвал меня из созерцательного и вдохновенного настроения красивый, хорошо поставленный мужской голос. И я закрыл глаза и беззвучно вымотаревшись, повернулся, чтобы увидеть группу подошедших к нашим девушкам парней.